24 сказка Локи и его внутренний мир В волшебном лесу, где деревья тихо шептали старые сказки и птицы пели и песни, жил маленький гномик по имени Локи. Локи был добрым и внимательным, но часто волновался, что подумают о нем другие. Он боялся делать что-то не так и часто представлял, что другие будут над ним смеяться. Или осудят его. Однажды лесные жители устроили праздник. Локи давно мечтал повеселиться с друзьями и радовался, что сможет присоединиться к ним. Но глубоко в душе он немного тревожился. А вдруг я сделаю что-то не так? Думал он, стараясь быть особенно осторожным. Праздник шел своим чередом. Гномики танцевали, смеялись и веселились. Локи даже забыл о своих страхах. И прыгал вместе с остальными Пока, поскользнувшись на мокрой траве Не упал прямо в лужу Несколько гномиков рядом засмеялись А Локи стало так стыдно Что он сразу же побежал прочь Скрываясь в тени деревьев Ему казалось, что все заметили его промах И будут теперь всегда думать о нем Как о неловком гномике Локи забрался под большое дерево Сел, обняв свои коленки И горько заплакал Он чувствовал себя одиноким и несчастным. Вдруг перед ним появился лесной дух, добрый и мудрый, с глазами сверкающими, как звезды в ночи. «Локи, почему ты плачешь?» Мягко спросил дух, садясь рядом. «Я упал, и все начали смеяться надо мной», ответил Локи, пряча лицо. «Я постоянно делаю все не так, и, кажется, все это замечают». Лесной дух внимательно посмотрел на него, мягко обнял своими прозрачными руками и сказал «Локи, не стоит печалиться из-за этого, ведь те, у кого внутри свет и доброта, не станут смеяться над чужими ошибками. Они поймут и поддержат, потому что знают, что каждый может ошибаться. Если кто-то злорадствует...» И смеется, то это часто значит, что им самим грустно, и они не чувствуют себя счастливыми. Локи немного успокоился и задумался над словами духа. Он с интересом посмотрел на него и спросил: Но как мне быть уверенным в себе, если я так боюсь, что другие подумают что-то плохое? Дух улыбнулся и мягко произнес Локи! Ты должен понять, что в тебе есть удивительная сила, которая может дарить тебе покой, даже если вокруг все кажется трудным. Это твой внутренний мир. Это твои мысли, мечты, добрые поступки и моменты, когда тебе радостно и спокойно. Например, когда ты слушаешь, как поют птицы или любуешься звездами, Этот внутренний мир – твое укрытие и твоя сила. Он с тобой всегда. Локи задумался, вспомнив те минуты, когда был по-настоящему счастлив. Он вспомнил, как хорошо ему было просто сидеть у реки и слушать плеск воды или наблюдать за светлячками в ночи. Значит, мой внутренний мир – это то, что делает меня особенным... «И спокойным?» – с надеждой спросил Локи. «Именно так», – подтвердил дух. «Когда ты чувствуешь покой внутри себя, тебе не нужно переживать о том, что думают другие. Ты знаешь, что у тебя есть место, где тебе всегда хорошо и спокойно. И если ты будешь помнить об этом месте, ты станешь смелее и увереннее». Это твоя сила, Локи. С тех пор Локи старался помнить о своем внутреннем мире. Каждый раз, когда его тревожили мысли о том, что скажут другие, он вспоминал о реке, светлячках и звездах. И в его сердце становилось теплее. Он нашел себе новое занятие. Каждый вечер после праздника он отправлялся в лес, садился на мягкий мук, и слушал тишину вокруг. Он учился замечать все мелочи, которые приносили ему радость. Шепот ветра, шелест листьев и спокойное течение реки. Со временем Локи понял, что его внутренний мир — это как свет, который всегда с ним, и он может опираться на него, даже если что-то пойдет не так. Он стал увереннее, ведь теперь знал, что мир внутри него — Это его сила и защита. Когда Локи снова пришел на лесной праздник, он уже не боялся сделать что-то не так. И когда он, увлекшись танцем, случайно снова упал, то весело рассмеялся вместе со всеми. Он больше не чувствовал стыда, ведь знал, что независимо от ошибок, внутри него всегда будет место для радости и покоя.